Глава 9. Короткий путь к богатству. За ней действительно пытались проследить. Несколько мужчин, включая рыжебородого Клементия, шагали за ней. Когда Олеся оборачивалась горе, преследователи суетливо утыкались носами в витрины лавок. Начинали что-то говорить друг другу упорно, делая вид, что и не думали кого-то выслеживать. Олеся злилась. Она хотела есть, хотела скинуть с себя кучу пропотевших тряпок, хотела вернуться к своему пристанищу без кучи соглядатой за спиной. Увидев рекламу таверны, предлагающую сытные обеды по цене три «Та Гроха», она решила пожертвовать часть заработанного на решение первоочередных задач. Да, купить на базаре продукты и приготовить всё самой вышло бы дешевле, но разок можно и шикануть, тем более что печь в доме у нее вряд ли получится растопить. Да и чем растапливать? Ни дров, ни спичек нет. А электропли тут еще не изобрели. Олеся уверенно вошла в таверну и уселась за столик в уголке. Подошедшей к ней девушке-подавальщицы сказала: Полный обед. Чем платить будешь, старая? Неприязненно спросила девица. Олеся вытащила горсть медиков, продемонстрировала. Лицо девицы подобрела. Она кивнула, собираясь отойти. Олеся придержала ее, заметив в дверях мужиков с рынка. «Девушка, где у вас уборная?» «Все во дворе», — махнула девица на деревянные узкие домики, выстроившиеся в ряд во внутреннем дворике, куда выходило несколько дальних окон. Там же стояли и рукомойники, бадии с водой, тазами и ковшами. Когда спустя пять минут Олеся вышла из места уединения, мужики с рынка уже спокойно обедали, не обращая на нее ни малейшего внимания облегченно выдохнув и как следует умывшись, нагревшейся на солнце водой. Олеся повторила свой заказ и отдала должное мясному супу рыбе, запеченной с рисом, салату из свежих овощей и компоту со сладкой булочкой. «Старая и дряхлая жрет, как мой муж после смены», — бубнила подавальщица своей напарнице. «Глаз с не сводя, то сбежит, не расплатившись, знаем мы таких нищенок». Олеся некогда было выслушивать их бубнение. От сытного обеда в голове прояснилось. Настроение поднялось. Афера с ворожбой принесла ей один рох и девять грохов чистой прибыли. Начальный капитал имелся, стоило подумать, как его использовать. Здесь рабочий человек мог содержать многодетную семью на один рох в месяц. Так что капитал у Олеси был не так, чтобы сильно маленький. В Идеиставерна она первым делом направилась в лавку портного, продемонстрировав хозяину наличие у нее серебряного гроха. Она объяснила суть проблемы. Внучок на днях приезжает, хочет в городе работу поискать. Так наряд бы ему какой получше, чтобы деревенским увольнем не выглядел. Она добавила в голос просительных ноток. «Помоги, старухе, милок, доброе дело всегда зачтется. Портной хмыкнул, но помочь не отказался. Купленный Олесе мужской костюм заметно отличался от деревенского варианта. Ткань рубахи была выбелена и более мягкая с меньшим количеством мелких узелков. Суткана на промышленном станке, а не на домашнем. К ней прилагались прямые брюки, а не шаровары, как на сельских парнях, и жилетка из тонкой кожи. Из такой же кожи была кепка, окупленные в соседней лавке летние легкие ботинки, из более плотной замши. Сапожнику пришлось соврать, что вымышленный внучок еще малый, пацаны, ботинки ему в подарок на день рождения покупаются. Иначе трудно было бы объяснить, как у взрослого парня может быть тридцать пятый размер обуви. Неся мешок с покупками в одной руке и бумажный кулек с пирожками на ужин в другой, Олеся направлялась к своему пристанищу. Деньги в кармане меняют походку сильнее высоких каблуков. Нога сразу идет от бедра, шаг становится уверенней. Голова приподнимается. Но нельзя забывать, что я пока слабая хромая старуха одергивала себя повеселевшая Олеся. На углу она купила глиняный кувшин свежего молока. Чуть дальше, в очередной лавке, кусок ароматного мыла и пушистое полотенце. Когда есть деньги, как-то легче согласиться, что не в них счастье. Под видом кряхтящей старухи она натаскала воды из общего для всей улицы колодца, подождала, пока та согреется под лучами летнего жаркого солнца, светящего в окно маленькой ванной и с удовольствием вымылась цветочным мылом, от которого даже волосы стали мягкими и пушистыми. Завернувшись в новое полотенце, она сидела на кровати и обдумывала планы на будущее. Чурясь на закатное солнце, пробивавшееся сквозь пыльный старый тюль на окнах, поедая пирожки и запивая их вкусным домашним молоком. Да, надо уметь находить счастье в малом. Уже стемнело, когда Олеся взялась примерять купленный в магазине мужской костюм. Задвинув под кровать осточертевшие зимние ботинки, она чуть не застонала от блаженства, обув легкие кожаные туфли. Весь наряд сидел как влитой, а жилетка хорошо прикрывала грудь, для надежности перевязанную длинным полотняным шарфом, делавшим торс гладким и абсолютно мужским. Очень симпатичный паренек получился. Сама бы к такому присмотрелась, посмеялась Олеся. «Попробовать выйти на улицу?» Район тут неблагополучный, а крайний. Прилично одетого парня запросто прирезать ночью могут. Просто, чтобы не мешал свои карманы обыскивать. Под окнами промелькнули чьи-то фигуры. И Олеся выглянула за занавеску. Мальчишки-подростки рассовывали под двери бумажные листки. Ее дом обошли, знали, что не жилой. Что это они разносят. Из-под двери напротив торчал край листка, который пока не заметили хозяева дома. Олеся решилась и прошмыгнула на улицу, выхватила листок и скрылась в своем доме. Это был газетный листок, причем газеты подпольный, нелегальный, так как официальная пресса не распространялась бы на ночь глядя и не позволила бы себе такой заголовок. «Хладнокровный убийца управляет сыском». Весь первый оборот одинарного листка занимала статья, посвященная Иру Хальеру. Как платит наша империя за возвращение на престол династии Ламокков? Ни для кого не секрет, что глава тайной канцелярии возвысился до своего нынешнего положения после того, как на окровавленных копьях поднял к трону нового императора. Сейчас очевидно, что награда ему стала пожизненное дозволение убивать людей ради пополнения своего магического резерва. Сомневаетесь? В этом легко убедиться. Хольер — маг, сильнейший в империи, который постоянно растрачивает свои магические силы. У всех на виду формируем многочисленные заклинания и превращая задержание преступников в фееричное шоу. Впрочем, преступников ли он задерживает? Но вернемся к прежнему вопросу, а именно, откуда берется вся эта магия, демонстрируемая для устрашения народа? Всем известно, что маги нашего мира могут восстанавливать свой резерв только за чужой счет. Хольер подпитывается дорогостоящими амулетами сыномерной магией. О, нет, он бережет свои денежки. Зачем тратиться на то, что можно высосать из юных дев совершенно бесплатно? Книга учета расходуемых амулетов подтверждает этот вывод. Магия Хальера пополняется иным путем. Каким? Вспомним о более пяти десятков погубленных девушек по всей стране, чьи убийства так и не раскрыты тайной канцелярией. И ответ станет очевиден. Помните. Только из стопроцентного человека невозможно вытянуть энергию жизни магическим путем и преобразовать ее в вожделенную магию. Если же есть хоть маленький личный резерв, пусть даже полностью пустой, это порожнее вместилище для магии станет той дверцей, что откроет сильному магу путь к жизням ваших детей. Задумайтесь, для чего тайная канцелярия с упорством дикого вепря регистрирует всех выявленных людей с пустыми резервами, В этом месте Алиса оторвалась от листка и задумалась над прочитанным. Жизнь из нее маг выпить не сможет. Приятно, что она в любом случае натянет ищейком нос, оставив их без магического подарка. Но оптимизма этот факт не добавлял. Есть тысячи способов убить человека без применения магии. За что? Хотя бы за то, что беглая магиня не оправдала возложенных на ее магический потенциал надежд и потраченные на ее поимку средства. Снова уткнувшись в листок, Олеся прочла. «И мы предупреждаем свой народ. Берегитесь. Скрывайте детей, у которых проявились магические способности. Или они станут кормом для главы тайной канцелярии. Скрывайте детей с пустым личным резервом. Иначе их тоже вскоре выпьют до дна. Или из них сделают ищейек, которые будут травить своих же. Списки пустых магов у Хольера — это списки смертников или будущих предателей своего народа. Дальше в том же духе. Ирхальер играл тут роль мирового зла. При его должности и устрашающей внешности это не удивляло. Олесю больше всего заинтересовал абзац, посвященный тяжелой участи иномерных магов и призывавший объединиться и помочь братьям своим иномерным. Автор статьи разглагольствовал на тему, что если народ воспрянет духом, возьмет оружие и освободит рабов греблина, то те, в свою очередь, помогут свергнуть зажравшихся рейтов с императором во главе и прийти к власти честным людям, труженикам. Ну-ну, ярые приверженцы Маркса и Ленина в этот мир сбежать успели. Но мне стоит задуматься над вопросом. Враг моего врага, мой друг? Олеся перевернула листок. На обороте было много мелких лозунгов, в том числе призывов помогать беглой могине, чтобы спасти невинную душу от когтей со и направить ее к ним, подпольщикам, для совместной продуктивной работы на благо народа и тут же этот народ уговаривали не бояться необученных иномирных магов. Уверяли, что сведения об их особой опасности распространяются специально, чтобы разделить народ и их иномирных товарищей. Олеся припомнила сельского парня, с ужасом улепетывающего от нее, и скептически отнеслась к эффективности этих уговоров, собственно, будь она в самом деле магом, не умеющим управляться со своими силами, то искренне согласилась бы, что может представлять опасность как в песне про волшебника, который хотел сотворить грозу, а получил козу. Захочет такой недоучка маг выстиранную одежду ветерком высушить и поднимет тайфун, который разметает в щепки все дома в деревне. М да, но она-то не маг, хоть ищейки травят ее, как опасного преступника-рецидивиста. А если поймают, то исход один. Как поймут, что магической батарейки из нее не выйдет, так и отправят на тот свет. И даже если помилуют, то тратить дорогостоящую магию на открытие межмирового портала для ее возвращения домой тоже никто не будет. Это абсолютно ясно. Так что задача остается прежней — скрываться и выживать, не рассчитывая на чужую помощь. На следующее утро на базар пришел молоденький, худенький городской паренёк с любопытными, внимательно зыркающими по сторонам синими глазами. Он потолкался у прилавков со снедью, купил пирогов с капустой, яблочного сидра, с дельным видом потолковал с мужиками, поглазел на цыган, обошел по кругу весь базар и вышел на улицу, присев в тенечке. Новости были плохими. Слухи о вчерашней воржее задержались в памяти людей. Весь базар толковал о том, что «я лично старуху не видел, но вот мой знакомый слыхал». Дошли слухи и до цыган. Их группа сегодня была гораздо многочисленней. Стояли они у всех выходов и многозначительно подкидывали на ладонях небольшие дубинки. Похоже, местная братва намерена прикрыть ее выраженный бизнес. Ничего, русских так легко на испуг не возьмешь. Мы в любой цепи питания найдем свое теплое местечко среди матерых хищников. Пообещала Олеся и цыганам, и ящейкам, которые тоже рыскали по базару, записывая немногие слухи о вчерашней рыжие. Примечательно, что под влиянием всеобщего интереса и ожидания возвращения старухи в аржии, слухи разрастались и разрастались, пока до ушей Олеси не донеслась байка про то, как она исцеляла слепцов за один тагрох и прямо на базаре женила богатого рейта на простой селянке. Словом, законы сплетен везде одинаковы. Олеся посмотрела, как сотрудник сыска записывает невероятные рассказни, и даже чуток пожалела Ира Хольера. Которому придется разбираться в этой фантасмагории чужого воспаленного воображения и желание блеснуть осведомленностью перед соседями по лавке. Дело было ясное, что дело темное надо менять. Олеся погрелась на солнышке, мысленно пересчитала оставшиеся финансы и тронулась в долгий путь по новым лавкам. Мужики на базаре заверили ее, что никакого разрешения на торговлю не требуется. Просто раз в день по всем базарам и рынкам проходят сборщики налогов и собирают со всех платежи, размер которых определяется величиной лавки или палатки, а также ассортиментом товара. С цыган тоже берут мзду, но тут мужики затруднились назвать критерии назначения налога, сказав лишь «откупаются как-то, сколько им скажут, столько и дают, как прижмут посильнее, переходят на другой базар». «А чем-то новым торговать не возбраняется?» — уточнила Олеся. «Каким новым, парень?» — Удивленно глянули мужики. «Из дальних стран товар везёшь. Смотри, обдерут тебя как липку, как только большие деньги заподозрят. А так, чем хошь, тем и торгуй. Мы, торговцы, люди вольные». «Мы попаданки поданке ещё вольнее. Нам нечего терять, кроме шанса вернуться домой». Олеся решительно покупала небольшой алый шатер для торговли. Горячо надеюсь, что ее сегодняшние капиталовложения с лихвой окупятся. А тот, кто имеет много денег, имеет много возможностей реализовать свои планы. Даже самые сложные планы – оплатить портал в свой родной мир и забыть об ищейках и хольере. И самые героические планы – разузнать, что почем в этом мире поразить ворующим иномерцев. И спасти ребят-землян, которых затащили сюда вместе с ней. Из семи рынков и базаров, расположенных в срединной части города, где обитали небогатые, но и не нищие слои населения, Олеся выбрала самые длинные и имеющие небольшие, отделенные от остального базара узкими проулками закутки. В таких закутках располагались закусочные на свежем воздухе, позволявшие торговцам отдохнуть от суеты базара, лавки, в которых из-под полы торговали незаконным товаром, и закрытые беседки в которых можно было уединиться со жрицами любви, промышлявшими на этом большом многолюдном базаре, охотясь на торговцев, приехавших издалека. В официально выделенном ей закутке, что подтверждалось гербовой бумагой с печатью, за которую Олеся уплатила полновесный грох за единственный день, она установила свой шатер, после чего забралась в него, откинула заднюю стенку и осторожно оторвала ломиком доску ограды базара, обеспечивая себе путь бегства в случае осложнений с бизнесом. «Пуганую лесу легко не схватишь», — пыхтела Алиса, пробираясь в пролом и осматривая крутой заросший берег городской речки, на котором оказалась. «Так, верно, я все вчера вечером разглядела. Если собак пустят, по воде сбегу. Прошлый опыт я запомнила». Она убедилась, что купленный вчера у мальчишек самодельный плод, обошедшийся ей в смехотворно маленькую сумму, Надежно спрятан под густыми ветвями местного аналога Ивы и вернулась в шатер, прислонив доску к прежнему месту, чтобы незаметно было, что она отломана от ограды. Итак, даром готов, пора приниматься за работу. Первым делом идем нанимать стражника, чтобы цыганы и мелких уголовных элементов не боятся, да чтобы бдительность народу притупить. Когда у шатра с суровым видом стоит знакомый постовой, то доверие к торговцу куда больше. Как и говорили мужики в двухэтажном доме, служба охраны правопорядка Олесе без проблем выделили стражника в форме и при оружии для охраны торговой точки. Стоило охраны еще один грох. Похоже, тут на все дополнительные услуги для купцов одна такса. Сидящий в той же большой приемной комнате работник местной налоговой инспекции, сборщик податей, как говорили тут, заинтересованно спросил: чем-то дорогостоящим торговать собираетесь? Тогда имперский платеж побольше обычного будет. «Я собираюсь торговать лотерейными бочонками», ответила Олеся и чуть не ахнула. Слово «лотерейными» прозвучало резко, непривычно, оставив кисловатый привкус во рту. Она произнесла слово по-русски без перевода на местный язык, так как в словаре этого мира аналогов такому слову не нашлось. Олесю прошиб холодный пот. Она обругала себя последними словами кто ей мешал раньше наедине с собой произнести «Лотерея» или придумать другое название. «Чем?» Даже привстал этот сухопарый прохвост с лисьим личиком. «Приходите, увидите», — пригласила Олеся, срочно формируя на лице самоуверенное выражение. «Преду, не сомневайтесь, это моя прямая обязанность. Проверять, кто чем торгует. Качественным ли товаром торгуют и не дурит ли народ?» Веско ответил налоговед. Олеся невинно округлила глаза, дескать, ее в мыслях не держала кого-то дурить. «Как вы могли подумать такое про молодого бесхитростного парня?» У самой же в голове пронеслась мысль. «Ух, прокатила. Чего она так взволновалась по пустякам? Даже хорошо, что слово новое интригующее. Больше народу явится глянуть на небывалое развлечение. «Вы стражнику предписания охранять мой шатер с лотерей на бумаге напишите?» потребовала Олеся. «Да он и так свое дело не забудет», — попробовал отмахнуться начальник базарной стражи. Олеся смекнула, что такие направления выдаются на подотчетных бланках. «А так нет бумажки, нет заказа. И полученные денежки можно разделить между собой и положить их в свой карман, а не в государственный». Олеся посочувствовала начальнику, но с бумагой уперлась так что он волей-неволей выдал подчиненному направление на работу, оформленное по всем правилам. «Впервые в нашем городе популярнейшая игра лотерея — лотерея!» — кричали босоногие мальчишки, нанятые за тагрох грох полчаса бегать по базару, скликая людей. Платила им не сама Алиса. Она попросила договориться с мальчишками негласного смотрителя рынка, живописного нищего, сидевшего у центрального входа. Тот за три минуты успел исполнить ее просьбу, а дальнейшая Олеся уже не волновала. Мальчишки, получив по монете, с азартом бегали, указывая на ее закуток. На слово «игра» повелись многие, и возле шатра Олеси мигом собралась приличная толпа. Глазеющая на покрытый зеленым сукном столик у шатра большую коробку шоколадных пряников на нем, не самая дешевая сладость в этом мире. Блестящее металлическое блюдо и две квадратные банки из толстого синеватого стекла. В одной банке до половины были насыпаны медики, среди которых тут и там заманчиво поблескивали серебряные квадратики. Все остатки вчерашнего заработка после размена руха на 15 серебряных монет. На ней была крышка с прорезью для опускания монет. Вторая банка стояла пустой с круглым отверстием в крышке. Самого большого внимания удостаивался большой плакат на двери шатра, на котором крупными буквами было написано «Первый приз — один рох, второй приз — десять грохов, третий приз — девять грохов». И так далее до одиннадцатого пункта в один грох. А в конце приписка «Двадцать дополнительных призов по десять так грохов и еще двадцать утешительных призов — пряник в шоколаде». Люди таращились на красочную надпись на шатре. Лотерея. На стражника, стоявшего с воинственным видом, бдительно наблюдая за толкущимся людом. Олеся порадовалась, что догадалась нанять охрану. А то слишком уж заинтересованы некоторые личности переводили взгляд с нее слабого безусого юнца, на банку с монетами. Если бы не бравый стражник с саженным разворотом плеч при мече и в форме, демонстрирующий намерение на полную катушку отработать уплаченный ему грох, то лотерея могла бы завершиться, не начавшись. Стражников толпе узнавали, спрашивали. Кирим, что за лотерея-то, а? Не мое дело знать, мое дело за порядком и законностью следить. Величаво отвечал стражник, поглаживая окладистую бородку. Еонаш издалека приехал, новинку привез, сейчас все сам расскажет. Прикинув, что народ уже готов быть околпаченным и потенциальных жертв набралось довольно, Олеся зычным голосом принялась объяснять. «Дорогие жители прекрасного города Креси, поздравляю, популярнейшая современная игра лотерея теперь пришла и в ваш город. Кто желает испытать счастье и вмиг разбогатеть, милости прошу. Правила просты. За пять тагрохов вы покупаете один из ста деревянных бочонков. Записывайте свое имя и номер на этом листе и кидайте бочонок в пустую банку. После чего не уходите, а стоите рядом и ждете розыгрыша, который состоится буквально через четверть часа, как только все желающие участвовать купят по бочонку или даже несколько бочонков, но не более трех в одни руки. Бочонки с номерами входили в комплект простого лото, аналогичного земному русскому лото, но имевшего 100 бочонков вместо 90. Олеся вчера купила два таких лоту и принесла в шатер два мешочка с бочонками. Да, она надеялась, что лотерея будет иметь успех. А пока продолжала рекламную агитацию. Посмотрите на количество призов. Ваши шансы выиграть больше, чем один к одному. Даже самый маленький денежный приз в два раза больше, чем вы платите за бочонок. Ухвати удачу за хвост. Игра очень проста. Кинь бочонок в сосуд для розыгрыша, подожди, и увидишь, как мои руки вытряхнут твой бочонок первым. Первый выпавший номер получит целый рог. Смотрите, как все просто. Олеся провела наглядную демонстрацию. Водрузила на столик холщовый мешочек с маленькими деревянными бочонками. Под шепотки толпы развязала завязки, с самым сосредоточенным видом порылась в нем, вытащила один бочонок кинула в пустую банку через дырку в крышке. Потом обернула эту банку темной непрозрачной тканью с золотой вышивкой. Потрясла ее, перевернула над блюдом. Через отверстие в ткани выпал этот одинокий бочонок и звонко застучал по металлу. Олеся провозгласила. «Первый бочонок номер 18, Выигрыш один рог. Имя победителя». Она сделала эффектную паузу и продемонстрировала толпе пустой белый лист. Имя победителя вы впишете в этот лист сами, желая всем победы в игре. Толпа загудела, посыпались вопросы. Можно ли заглядывать в мешок, когда выбираешь бочонок? Алися не поняла, в чем смысл тащить какой-то определенный номер, если все решает слепой случай, но сурово ответила: Нет. И народ одобрительно загудел, приговаривая. Нечего хитрить, но угад все тянем. Не больше трех в одни руки, помните? Можно ли играть детям? Это спросил толстенький борчонок, державший за руку своего гувернера. Нет, еще суровее ответила Олеся, и тут даже стражник одобрительно кивнул. Желающих играть оказалось много. Все сто бочонков ушли в лед, на две трети заполнив пустую банку для розыгрыша. Первая банка с монетами наполнилась доверху, и дополнительная вытащенная Олеся из-под столика тоже набилась монетками почти всклень. Два листа с двух сторон были испечерены именами участников. Все с нетерпением ждали розыгрыша, с вожделением поглядывая на полные кассы лотереи. Олеся торжественно обернула банку с бочонками непрозрачной тканью. Народ замолк, раскрыв рты. И тут случилась небольшая неприятность. Ведущий лотереи поперхнулся, закашлялся так, что слезы из глаз хлынули. Да-да, жгучий перец, верное средство. Заполошно замахал руками, пытаясь отдышаться, и еле выговорил. «Извините, сейчас воды глотну». Ведущий накинул на обе банки кассы такую же непрозрачную ткань, листы с именами участников розыгрыша сунул под сукно и сделал знак стражнику, чтобы тот бдительно охранял все имущество, прохрипев: «Списки. Деньги». «Да понял, никто лишнего не впишет и деньги не украдет». Заверил стражник, становясь перед столом и кладя руку на меч. Народ тоже уставился на закрытый тканью столик, не отводя взглядов, дожидаясь, пока скрывшийся в шатре ведущий напьется воды и придет в себя. Три минуты прошли в тягостном молчаливом ожидании. Так что объяснит нам кто, что это за такая? – спросил в итоге один из мужиков, застывших в первых рядах, почесывая затылок. Стражник тоже ошеломленно моргнул уставился на бумагу в своей руке, предписывающую ему охранять шатер с лотереей, и сказал «Мое дело маленькое — стоите и охранять». Олеся утерла полотенцем умытое лицо, надвинула крепче кепку и вышла со словами «Лотерея начнется ближе к обеду, тогда все и объясню. Приходите через три часа». Толпа недовольно погудела и рассосалась. Олеся, так и не снимая с банок ткани, унесла реквизиты и деньги в шатер. Стражник остался стоять, в очередной раз перечитывая свое направление на работу. А Олеся задним ходом в тихоря, пошла менять пятьсот тагрохов на серебро и один золотой. Да хотела пообедать в таверне. Она теперь девушка, то есть парень богатый. Она не решилась сразу провести второй розыгрыш. Ведь тогда люди достали бы кошельки и большинство заметили бы недостачу монет. А когда сто человек сразу обнаруживают, что денег в кошельке оказалось меньше, чем они рассчитывали увидеть, то ситуация может стать взрывоопасной. А так эти люди разошлись, небольшую недостачу обнаружат не сразу и уже точно не свяжут ее с лотереей. В обед же на рынке соберутся новые покупатели. Перед началом второго розыгрыша на столе заманчиво поблескивала банка, наполненная уже одним серебром а при демонстрации, как проходит игра, Олеся еще и золотой рог в пальцах покрутила. Так что обеденная лотерея должна была пройти в два этапа. Были раскуплены два мешка бочонков. То, что розыгрыш так и не состоялся, люди не вспомнили. А вечером столь же успешно прошел третий этап мирной аферы. Чистая прибыль, подсчитанная перед закрытием базара, составила две с половиной тысячи тагрохов. То есть одиннадцать полновесных золотых рохов, полученных в обменной лавке, грох и десять так грохов. Плюс остались вчерашние деньги, что не были потрачены на подготовку лотереи. Ах да, еще и коробка пряников в шоколаде осталась. Ум, вкуснотища.